Репетицию est pater studiorum. Если быть точным в переводе с латыни, эта фраза означает повторение отец учения. Найденная в старых книгах фраза на мертвом языке, означающая упражнение, приближает к совершенству. В качестве выражения может быть верно, но ужасно скучно на практике.